Глава 19. Злющая, но никак не показывающая вида Ланочка дернула подруженьку Ульку за рукав форменного пиджачка. Уличка в это время смотрела совершенно в другую сторону на своего представьте себе парня. Без году неделя в академии а уже успела захмутать перспективного мага силу. Ланочку снедала зависть. Ректор ни на нее, ни на Ульку не обращал никакого внимания а вот на простолюдинку смотрел так что было еще завиднее и еще занялся с ней медитацией почти каждый день после занятий вызывал ее и кому сказать запирался на полтора часа в медитационной зале кстати это еще вопрос чем они там занимаются то ланочка хмыкнула медитации видите ли помогут простолюдинке держать дар под контролем А смотрит на нее так, что только тот, у кого глаз нет, не увидит, что нравится она ему. Во всяком случае, Ланочка очень хорошо это видит. Улька вон парню своему глазки строит. Он же в ответ подмигивает. Получается, одна Ланочка остается с носом. Да, уела ее подруженька. «Улька, хватит на парня смотреть. Ты же боярская дочка. Это в конце концов неприлично!» – зашипела она. «Ах, Ланочка!» Мечтательно протянула Уленька. Он такой, такой красивый, сильный, надежный и вообще замечательный. А целуется как, и она зарделась, сразу похорошев. Так что не дергай меня, подруженька, и сегодня я поздно приду. Свидание у меня, добавила Уленька смущенно. Свидание у нее, взбрыкнула Ланочка. Ты что, не заметила, что ректор каждый день с этой вот в медитационном зале закрывается? «Хотя тебе что?» — горько добавила она. «Нашла себе силу, и развлекаешься по полной, пока маменька с папенькой не видят». «Вечером поговорим, Ланка», — нетерпеливо ответила Уленька. «А сейчас мне бежать надо». Ланочке оставалось только зло посмотреть ей вслед. Вечер наступил, а подруженька все гуляла. Ланочка уже и спать захотела, глаза слепались. Махнула на всё рукой и пошла в свою спальню, Но дверь прикрыла неплотно. Надо же услышать, когда Улька вернется. Вот тогда Ланочка ей все выскажет. Тихо заскрипела входная дверь в апартаменты. Ага, идет, подруженька, наконец. Ланочка вскочила с постели, на которой лежала, не раздеваясь. Помяла форму из-за этой подруженьки, и спать еще так хочется, что хоть спички в глаза вставляй. Но злость придала сил. Девушка выскочила из своей спальни. И начала разнос. Улька, ты как хочешь, можешь этому своему силе и дальше глазки строить, и что хочешь с ним делать, а договор есть договор. Не хочешь уже за ректора твое дело, но мне должна помочь. Не то и правда к бабке двою родная обращусь, зло сказала Ланочка, когда Уленька тихо, как мышка, пробиралась в свою спальню после свидания со своим силой. Уленька, которая думала, что подруженька уже спит, вздрогнула. Не надо к бабке, Ланочка. Вздохнула она. Уленькие правда было уже не до ректора. Какой там ректор, когда Сила ее считай замуж позвал. Я помогу, раз договаривались. Да только она еще раз вздохнула. Сила мой вот, посмотри, колечко мне подарил. Она протянула подружке указательный палец левой руки, на котором блестело и переливалось тоненькое серебряное колечко с темным камешком. Ланочка завистливо ахнула. Знала она, что это за колечко и что это за камушек. «Сила, что ли, боярского рода?» — спросила она, хотя по колечку и так все было видно. Уленька расцвела. «Старший сын наследует своему папеньке, вот и закончит академию и возьмет меня замуж». У Ланочки сердце ёкнуло. Замуж она хотела и сильно. Но что ей какой-то боярин, чай она и сама боярского роду. Ей герцога подавай теперь». Маменька, она ведь дурного не посоветует. С чего ты взяла-то? Может, еще и не возьмет, когда еще он закончит, с великой досадой сказала она. Но, Уленька, Уленька, которая всегда следовала за ней и поддерживала во всех начинаниях, только снисходительно хмыкнула. Так следующим годом и закончит, он ведь пятикурсник уже. И такими колечками подруженька не разбрасываются, добавила она и вдруг сказала, ехидно улыбнувшись. «И тебе бы, Ланочка, лучше найти себе кого по плечу. Ректор-то птица высокого полета, Да и не глядит он на тебя. Ни тебя, ни меня, а эту свою простолюдинку на медитации вон приглашает». «Хотя...» — тут она вздохнула. «Что нас с тобой приглашать-то? Маги из гулькин нос. И в академию попали сама, знаешь как. Упросили папенек, на денег хороших заплатили». Ланочка подобралась. «Ну и пусть. Нужна мне эта магия. Есть чуток и хватит. И знаешь, так и мы, бояре -совых, не низко летаем, Уленька». Она окинула подружку недружелюбным взором. Уленька поджала губы. Она знала Ланочку давно. Характер у подруженьки такой, что если что вобьет себе в голову, особенно с матушкиной помощью, то будет стоять до последнего. И зря она батюшки своего не боится. «Строг батюшка-то, боярин-совых». Недаром тайной службой заведует, как бы ей и маменьке ее не попало по первое число. Эти мысли быстро пронеслись в голове влюбленной Уленьки, но раз обещалась помочь значит надо. И Уленька со вздохом сказала: Давай уже завтра подумаем, что будем делать. Еще один штраф, и вылетит твоя простолюдинка. Ректор закона знает, и даже если и правда она ему нравится, то ничего сделать не сможет, отправит домой как миленькую. «А сейчас я так спать хочу, Ланочка, так хочу, что просто сил нет», зевнула Уленька и ушла к себе. «Сил у нее нет», — зло прошептала ей вслед Ланочка. «Как по свиданиям ходить, так и есть силы, а как подружке помочь, так и нет». Но как не злилась Ланочка, но спать ей тоже хотелось, и сильно. Так что она топнула ножкой от злости, и отправилась в постель. Сон почему-то не шел. Ланочка уже и подушку взбила, и с боку на бок поворачивалась не весь сколько раз, и даже выпила водички, но заснула только под утро. Проснулась рано. Она поняла, что нужно сделать. Скорее села к столу, схватила лист бумаги и начала строчить. А потом кинулась в спальню кульки. Уленька спала, как младенец, Улыбалась во сне и даже прошептала едва слышно. «Сила! Ах, Сила! Нет, не надо! Не надо, прошу тебя!» Ланочка встала как вкопанная, а потом стала трясти подружку за плечо. «Улька, просыпайся! Не до силы твоего тут!» «Я знаю, что нужно делать. Вот смотри, я папеньке письмо написала!» И она развернула узорчатую дорогую бумагу и прочитала. Здравствуй, дорогой папенька. Как твое здоровье? Как работается на службе твоей важной? У меня все хорошо, папенька. Да вот только спешу тебе сказать, что в академии этой дела творятся нехорошие. Приняли тут одну простолюдинку, а у нее мало того, что кот волшебный, который Ланике называется, и которых нельзя простым людям держать, а она его в академию притащила. Так еще и ректор мало того, что разрешил, еще и запирается с этой вот в зале один на один. Говорит, что нужно ей дополнительные уроки медитации. А когда выходят оттуда, так она вся красная и растрепанная, и у него вид такой. Папенька, я понимаю, что он мужчина молодой, но это же какое непотребство получается-то. Вот и решилась я, дочка твоя верная, написать, чтобы ты взял да разобрался. Не делай это. Мы девушки молодые и неопытные. Не можем даже на такое смотреть. Прошу, папенька, принять меры к этой простолюдинке». Она ректора, видно, зельем каким напоила. С тем остаюсь твоя любящая дочка, Миланья. «Ну что, здорово я придумала, Улька!» Ланочка прищурилась и довольно улыбнулась. Уленька широко раскрыла глаза и ахнула. «Ох, Ланка, придумала-то здорово! Да поверит ли папенька твой?» Ланочка нахмурилась. «Вот и увидим. Про то, чем они там в зале занимаются, может, и не поверит» а кот у нее точно есть.